304, июнь 8. Утерять легко, найти трудно. Поэтому берегите приобретённое. Среди осколков дня трудно отыскивать упущенную нить. Лучше держать её крепко. Вся жизнь человека построена так, что для высшего места не остаётся. Место находится всему, но не наинужнейшим. Условие жизни антогенистичны высшему познанию отсюда так мало нашедших и ещё меньше могущих удержать найдены надо выдержать и претерпеть до конца перед концом особенно трудно это и понятно подъём на гору труден не в начале но у конца когда силы иссякают и всё же надо дойти и всё же надо донести порученное в духе недошедшие, убоявшиеся, усомнившиеся, потерявшие веру или доверие, назад обернувшиеся, выгод земных не получившие, как темен ваш обратный путь. Обманчивость очевидности столь убедительна, что проникнуть за завесу ее могут лишь немногие. И если все окружающее яростно вопит, нет, а я говорю неслышно и беззвучно, да, кого же послушать? И кому же или чему же поверить? Так утвердим устойчивость в свете жизнью, иначе не утвердится она там, где будем собирать плоды посеянных на земле зерен. Всходы и плоды даст все, но ведь они бывают ядовитые. Как же посеявший будет ими питаться? Светлую веру в учение света надо хранить до конца. Человек видит то, что хочет видеть. закрывая глаза на все остальное. Так пусть глаз ваш будет открыт на добро. Им идет строительство мира, и им продвигается эволюция. Советовал идти по вершинам, не заглядывать в темные пропасти и ущелья мрака. У них нет дна. Зачем покружаться во мрак, когда свет на вершинах? Так дойдем неотменно, если взор от учителя не отвратится. Пуст и беспросветен путь, лик свой от учителя отвративших. А вы чуйте и знаете, нет другого пути, кроме пути со мною. Так будем в сознании нераздельны, отделив от себя все, что течет через оболочки трех. Я — основа неприходящего в тебе. Со мной и прибудь, и будет путь твой неприложен и неуклонен, как течение светил.